Что же еще. Любители карт винтили с утра и до вечера. Был устроен общекамерный шахматный турнир пересыльной тюрьмы, в котором приняло участие после строгого предварительного отбора 15 человек. Играя тогда в первой категории, я легко выиграл все 14 партий подряд и получил приз, красиво разрисованный диплом на звание шахматного тюремного чемпиона. Да, нечего сказать, тюрьма». Конечно, я описываю исключения, а не правила. Многие тюрьмы царской России были похожи не на этот студенческий рай, а скорее на мрачные преисподние. Особенно славились в этом отношении Рижская тюрьма, Орловский централ, а позднее, после революции 905 года, каторжная тюрьма в Шлиссельбурге и ряд провинциальных тюрем. О стенках в советском парадизе уже и не говорю, речь о них будет впереди». Пока же я описываю первую свою опереточную тюрьму, какой она действительно была. И в виде заключения расскажу, характеризуя ее смешной анекдот, не очень умным героем которого был я сам. В феврале этого года приехал на свои первые гастроли в Петербург Московский художественный театр. Простояв ночь на морозе в очереди у кассы, я и другие студенты и курсистки добыли себе абонементные билеты на шесть предстоявших в марте спектаклей. До 4 марта удалось повидать первый из них, дядю Ваню, который всех нас свел с ума, доктора Штокмана, где потряс своей незабываемой игрой Станиславский. Я увидел, насколько помню, уже после тюрьмы. Но так или иначе, пьесы шли, абонементный билет лежал у меня в кармане, а я сидел как-никак в тюрьме, какая обида» и вот я от великого ума отправился на аудиенцию к начальнику тюрьмы и держал ему примерно такую речь. Сегодня вечером в художественном театре идет такая-то пьеса, насколько помню, «Одинокие» Гауптмана, а у меня пропадает абонементный билет. Разрешите мне на этот вечер выйти из тюрьмы. Даю честное студенческое слово, что не подведу вас и не позднее 12 часов ночи снова займу свое место в камере. Начальник тюрьмы, Иронический был человек, вежливо и с наружной серьезностью объяснил мне, что он вполне верит честному слову господина студента, но не думает ли господин студент, что из сотен заключенных товарищей и товарок могут найтись многие десятки, в карманах которых лежат такие же абонементные билеты. Он охотно отпустил бы на честное слово господина студента, но тогда придется на том же основании и туда же выпустить целый скоб людей». Не думает ли господин студент, что это было бы во многих отношениях неудобно, а для него, начальника тюрьмы, даже и невозможно? Я согласился с этими доводами и несолоно хлебавше возвратился в камеру. Воображаю, как хохотал, выпроводив меня начальник тюрьмы. Да и я до сих пор еще со смехом вспоминаю эту свою глупую эскопаду. А все-таки, при каких других условиях тюремной жизни... Возможно, была бы у заключенного самая мысль о такой дикой просьбе.